Зона безопасности. Возможно, на какое-то мгновение, долю мгновения, он лишился сознания, может даже ослеп. Во всяком случае, он смежил веки и не решался их открывать некоторое время. Еще он успел вцепиться в подвернувшийся под руку поручень и одеревенеть кистью, вложить весь запас цепкости, унаследованный от предков обезьян, в удобную перчаточную кожу, прилипшую к холоду покатой металлической стены. Наверное, это его спасло. И родившийся вокруг ураган унес бы его в далекое пространство, чтобы после пыльной куклы припечатать к раскинутой внизу и скрытой темнотой земле. Был ли шанс уцелеть при падении со 100-метровой выси? На самом деле, с большой вероятностью его спасла заложенная когда-то в оборудовании блокировка, предотвращающая подрыв активной брони вблизи открытого люка аварийного сброса давления снарядного погреба. Здесь… Вокруг распахнутого входа оказались несколько метров, заколдованной от разрушения территории. Скорее всего, он был единственным, кто уже полностью находился в этой зоне безопасности. Но может, был кто-то еще, просто не обладающий такой цепкостью. Бухнувший чудовищным колоколом, проснувшийся корпус сонного ящера, играючи стряхнул эту пылинку прочь во взорвавшуюся огнем темноту. А может, кто-то успел подтянуть в безопасную границу только часть туловища. Так что, когда активированная взрывчатка разрезала воздух, Сверхзвуковой поток утащил вслед за испаряющимися ногами все остальное. Или когда нижняя половина унеслась прочь, верхняя просто разжала пальцы и закувыркалась вниз, желая самозахорониться во взрыхленной ящером почве. Даже если это было так, лейтенант Хористат не мог это наблюдать. В эти мгновения он находился во власти инстинкта самосохранения. Когда этот главнокомандующий в теле человека инстинкт переждал колотящую воздух и стену боевой горы страшнейшую вибрацию, Он по-прежнему, приказывая Хорису сжимать веки, наводясь краткосрочной памятью, а может чем-то потусторонним, заставил тело совершить невероятный бросок вперед и вверх, и уже там, ухватившись за край распахнутого спасения, мгновенно потянуть всю тяжесть мышц, амуниции и даже незадействованной покуда головы. Попав из открытой миру и смерти темноты в темноту, закрытую и ограниченную стенами, Хорис Тат все так же жмурясь заскользил вниз в гладкой кругластости неизвестности. В голове у него все еще шумело, и снова все тот же инстинкт спасал его от набора недозволенной жизнью скорости. Он тормозил падение растопыренной перчаточной гладкостью, и потому скольжение имело предел. Хотя и он был не шуточный, перчатка раскалялась.